Глава 32. Лев Знала бы Тери, сколько мне приходится прилагать усилий, чтобы не разбить ее телефон. На меня с экрана смотрит Тина. Улыбается и демонстрирует подписчикам кольцо. Я не дарил его, но выглядеть одураченным в глазах Три. Я не хочу. Но ее это, по всей видимости, мало заботит. В ее глазах вспыхивает неподдельное счастье, когда я говорю о дочери. Помоги мне, Терри. Я хочу стать для Дарины настоящим папой. Знаешь, Лев, несколько месяцев назад. «Эта мысль вызывала во мне бурю негативных эмоций. Но теперь я тоже хочу, чтобы ты стал для Дарины самым лучшим папой на свете», — улыбается она. «И я вижу, как ты стараешься для нее. Она для тебя не обуза, а самое большое сокровище. Ребенок все чувствует». Боль, любовь, раздражение, но равнодушие больше всего. Ребенок остро чувствует, когда он не нужен. Ты можешь дарить подарки или фальшиво улыбаться, делать вид, что слушаешь, поддерживая беседу, но не любить. Все это чувствовал я. Меня воспитывали, кормили. Водили на секции, справлялись о моих оценках, заставляли заниматься спортом. Но я, как личность со своими интересами и пресловутым «я» не представлял ценности. Был как приложение к благополучному дому. Слова Этери, как заточенное лезвие, поддевают мои детские переживания, открывая застарелую рану. Не позволю, чтобы моя Дарина чувствовала подобное. Я сгорю от стыда, если мой ребенок будет считать себя нелюбимым. И сейчас идея о браке с Тиной как никогда кажется мне бредовой. Как я мог допустить мысль, что она станет матерью для Дарины? — Да, я очень к ней привязался. Кажется, полюбил с первого взгляда мою малышку. Расплываюсь в улыбке. — Кстати, она наверху. Пойдешь к ней? — Мне можно? Это все таки твой кабинет. Ты не против, если я немного отвлекусь и займусь уборкой? Это для меня своеобразная медитация... — улыбается тыри, заправляя за ухо волнистую прядь. «Никакая она не моль», — как ее пренебрежительно назвала Тина. «Красивая женщина, красивая, потому что ее красота не только внешняя, из нее струится любовь к жизни, а я чувствую этот поток почти ощутимо». Да, вздыхаю облегченно. Признаться честно, второму этажу требуется уборка. Я немного запустил дом. Ты? усмехается Терри. Я таких аккуратистов сроду не видела. тыри может, ты хочешь чаю или кофе? Я сварю, а мы. Мы можем поболтать и получше узнать друг друга, добавляю мысленно. — Спасибо, Лев. Я, похоже, перепила кофе. Нас им угощали в строительной фирме, а потом мы с Ничкой... Этери устало растирает шею. — Этери, давай... давай просто посидим за столом, обсудим завтрашний поход в опеку. Я выпью чаю и... — Ладно, уговорил. Потирая ладошки, произносит она... Ты голодный?» Терри по-хозяйски заглядывает в холодильник. «Поставлю, пока мясо варится». «Господи, как же я скучал по ее словечкам! Бульон, мясо, шоколадные кексы...» «Раньше мне казалось, что примитивнее готовки нет ничего на свете, а теперь...» «Я изменился, правда» стал каким-то приземленным в хорошем смысле этого слова. «Расскажи о квартире. Кстати, я тебя поздравляю». Произношу, поглядывая на нее с улыбкой. Наливаю в чашку чай и набираю в хрустальную розетку варенье из банки. «Нужна помощь с ремонтом». «Ты хочешь делать мне ремонт?» Глаза Терри медленно округляются. — Ты преувеличиваешь мои достоинства. Ремонт я делать не умею, но я могу помочь найти порядочную бригаду. — Спасибо, Лев. Я очень тебе благодарна. В общем так, у меня будет целых две комнаты. Окна выходят на обе стороны и… — На парк? Классно. — Да. И кухня светлая, и балкон есть. Я пью чай, а Терри восхищенно рассказывает о квартире. Так хочет от меня побыстрее избавиться и съехать. Я улыбаюсь и киваю, понимая, что не заслуживаю такой женщины. Не имею права портить ей жизнь тараканами в своей голове. А как тепло она отзывается об Аверине. не хочу думать о будущем. Отметаю мысли, что она выйдет замуж и съедет. Это все случится позже. А сейчас? Сейчас она варит суп в моей кухне. «Ладно, Лев». Тари вытирает руки кухонным полотенцем. «Пойду-ка я на второй этаж». Посмотрю, что делает Дарина. Что-то она притихла. «Кстати, да», — соглашаюсь, споласкивая чашку в раковине. «Идем вместе. Помогу тебе достать пылесос». Терри вспархивает по лестнице, заслышав шум в моей спальне. Хмурится и уверенно идет на шорохе. «Доченька, Дарина». Ты что там делаешь? Здесь папины вещи и Тереза молкает и как будто врастает в пол. Глубоко вздыхает и перемещает взгляд с дочери на меня. Мамочка, а папа играет с шариками. Внутри холодеет от стыда и беспомощности. Дарина протягивает мне в руки разорванные упаковки от презервативов. Боже мой, где она их нашла? Я не спал с Тиной, а о существовании резинового изделия номер два напрочь позабыл, хотя вру. Конечно, я помнил, как покупал их и прятал в тумбочку, но вчера мне точно было не до них. Моя спина до сих пор ноет, От ночи, проведенной на диване в гостиной. Доченька, давай их сюда. Это как? Забираю из рук дочери шарики. Завтра я куплю тебе розовые и голубые, а эти страшные и гадкие. Перевожу взгляд на побледневшую тыри. Она смотрит на смятую постель на которой спала в одиночестве Тина. Под подушкой красуется раскрытая упаковка. «Лев, я не лезу в твою личную жизнь, но будь любезен, побереги психику дочери от всей этой... А, от этого... Черт!»